Глава 2. Соболевский узнает новости плохие, очень плохие и совсем плохие, и начинает курить. Место действия. Штаб-квартира гвардии. Точное местонахождение неизвестно. Время действия. Первый день кризиса. Джек Морган аналитик. Это означает лишь то, что он умнее многих людей, а сам себя считает умнее всех. Отсюда вытекает все остальное – небрежность в одежде, развязность в манерах, нарушение субординации, фамильярность в общении с мужчинами и фривольность с женщинами. Мало кто из оперативных агентов любит аналитиков, этих мелких настырных людишек с неприходящими дефектами зрения и заумными вывертыми речи, постоянно сующих свой непомерно длинный нос туда, куда их никто не просит. Мало кто из людей вообще любит тех, кто умнее их самих. В аналитиках всех раздражают небрежность в одежде, развязность в манерах, нарушение субординации, фамильярность в общении с мужчинами и фривольность с женщинами. Но аналитики действительно умны, просто они немного не от мира сего. Может быть, поэтому многое им и прощается. Многое, но не все. Примерно в таком направлении текли мои мысли, пока я стоял под виброполотенцем, ощущая, как на моем теле высыхают последние капли воды после только что покинутого душа, и прикидывая, во что бы мне одеться для предстоящего визита. Надо сказать, что приглашение в просмотровый зал группы Моргана, присланное на мой автоответчик, было для меня совсем неожиданным. Хочу заметить... Что мне, как оперативному агенту, полагалось 8 часов отдыха после проведения операции захват, пусть даже эта операция и окончилась не совсем удачно. И вместо того, чтобы использовать часть этого времени на бултыхание в горячей ванне с последующей релаксацией под громкую, но все равно расслабляющую музыку, я был вынужден довольствоваться контрастным душам и неизвестно зачем тащиться к аналитикам. Единственным утешением мне служила мысль, что главным сегодня был не я, а шо, и бедняге придется куда хуже. Как агент, непосредственно руководивший операцией, прежде чем предаться заслуженному отдыху, он должен составить точнейший и скрупулезный отчет о проведенных действиях. Составление отчетов – Дело достаточно нудное, по определению. Однако составление подробного отчета о провалившейся операции превращается в натуральный кошмар для любого нормального человека. Вы должны письменно, это в наше-то время, воспроизвести события на дисплее, по ходу дела отвечая на многочисленные попытки аналитической программы заставить вас разобраться в ситуации лучше, чем вы смогли сделать это на месте. И это несмотря на то, что компьютер получает полную информацию о происходящем при помощи имплантированных в тело гвардейца-визоров и получает ее в режиме реального времени. Вы уверены, что правильно интерпретировали слова вашего оппонента на 46 секунде разговора? Вопрошает компьютер. И ты морщишь лоб, тщетно пытаясь вспомнить, о чем шла речь в тот момент. Адекватно ли вы воспринимали сложившуюся тактическую ситуацию? А если и нет, то кто в этом признается? Не могли бы вы в данном случае повести себя чуть менее агрессивно? И попробуй объяснить этой суперумной железяке, что ты не такой гений, как она... И уже к чертям свинячьим успел позабыть, что же твой оппонент ляпнул на 46-й секунде разговора, так как не вел хронометраж. И что тактическую ситуацию в бою можно оценить только одним образом, иначе тебя из этого боя вынесут вперед ногами. И что ты не считаешь свое поведение чересчур уж агрессивным. Бюрократия в наши дни превратилась в некое подобие религии – и составление отчетов стало оправданием необходимого и неотвратимого ритуала, типа христианской обедни или намаза у людей, исповедующих ислам. Мой черед писать отчет о сегодняшнем дне придет чуть позже. Нацепив нехитрую одежду, которая уместно выглядела бы в пределах штаб-квартиры, я вышел в коридор и почти сразу же наткнулся на харди. Вот принесла нелегкая подарок. Такое впечатление, что он специально прогуливался неподалеку от моей двери. Капитан Харди, заместитель полковника, лично курирующий все боевые акции, к числу которых принадлежал и мой последний выход в поле, был одним из самых непробиваемых, чтобы не сказать, дубоголовых, выпускников нео Эти парни привозносят до звезд железную дисциплину, строгую субординацию и соблюдение всех без исключения инструкций, что свойственно воякам старой школы. На мой взгляд, инструкция – штука хорошая. Но все хорошие штуки хороши в меру, иначе просто перестают быть хорошими. Харди не любил меня, я отвечал ему взаимностью. Однако, как человек объективный – Я не мог не признавать того факта, что старый волк еще не разучился читать следы, не утратил звериного чутья и остроты клыков. Он был профессионал, но в общении человек неприятный. Зная, что он любит соблюдение формальностей, я отдал ему честь. Другие капитаны и сам полковник никогда этого не требовали, если речь шла не об официальном вызове. Харди поморщился. «Наверное, я был слишком небрежен». «Сержант Соболевский», — сказал он, нехорошо улыбаясь. «Как прошла ваша последняя операция?» «Неудачно, сэр». «Он что-то знает», — подумал я, и решил не вдаваться в подробности. «С такими типами надо разговаривать сдержанно, коротко отвечая на поставленные вопросы. И всё». Любое словоблудие может завести в такие дебри, что выход придется искать несколько часов, а нервные клетки, между прочим, даже в наше просвещенное время не восстанавливаются. Мерзавец ушел? Нет, сэр. Так что же произошло? Старая скотина. Не знает? Или делает вид, что не знает? Он убит, сэр. Вы застрелили его при задержании? Судя по его тону, он не удивился бы, услышав, что я совершил и куда большую ошибку. Чего, дескать, ждать от такого олуха, как Соболевский? Мягко говоря, Харди всегда вел себя так, словно сомневался в моей профессиональной пригодности, хотя повода, по крайней мере, до настоящего момента я ему и не давал. Он был убит не нами, сэр. Не вами, а кем? Не могу знать, сэр. «Как это прикажете понимать, сержант?» «Рядовой Такаги, руководивший захватом, уже пишет отчет, сэр. Уверен, что он ляжет на ваш стол через несколько минут». Звучало это так, мол, вали в свой кабинет, старый хрыч. «Что ж...» — сказал Харди, немного оттаяв при имени Такаги, которого у нас многие любили и ценили. Я уверен, что рядовой Такаги приложил максимум усилий, разрабатывая операцию. Что же касается вас, сержант Соболевский. Имейте в виду, что хоть вы у нас и герой, которого пресса... Это слово он выплюнул, будто оно отдавало гнилью. Носит на руках. С этого момента вы находитесь под моим личным наблюдением. Спасибо, сэр. Молодцевато гаркнул я. «Что?» – подозрительно спросил он. «Могу ли я идти, сэр?» «Можете, сержант, но не забывайте, о чем я вам только что сказал». «Так точно, сэр», – сказал я, и он отчалил по своим делам, несомненно, заключающимся в убиении младенцев и пожирании их внутренностей или заклании девственниц на жертвенные алтари». С чего он на меня взъелся? Из-за сегодняшнего провала? Вряд ли это для него столь важно, да и неприязнь возникла гораздо раньше. А сегодня? Это ведь не совсем провал. Как бы там ни было, нашим проблемам с Аль-Махмудом пришел конец, и никто, кроме нас самих, не подозревает, что достала его не гвардия. Нет. Один человек точно знает. Убийца. По пути к лифту я поздоровался с тремя парнями, немного поболтал с Альваресом, которому было абсолютно нечего делать еще полчаса перед дежурством, выпил чашку кофе, купленную в коридорном автоматическом кафе, и убедился, что новости с термитника еще не успели получить широкой огласки. Никто меня шутливо не поздравлял и не хлопал сочувственно по плечу. Однако к вечеру история станет достоянием всех и каждого, В замкнутом пространстве слухи распространяются быстро, особенно если в этом замкнутом пространстве имеет место локальная сеть. Тремя уровнями выше я вывалился из лифта в официальной части штаб-квартиры. Сюда водили докучливых журналистов и особо важных гостей из руководства Лиги и ВКС. Эту часть гвардии показывали посторонним, очень маленькую часть – коридор славы. Пол выстелен древним дубовым паркетом со старой земли. Потолок через каждые полтора метра увешан люм-лампами, а стены... Самое главное в коридоре славы — это стены. На стенах находятся 20-секундные голокартины, демонстрирующие общественности, точнее, той избранной ее части, что смогла пройти через все проверки и попасть сюда, наиболее удачные и значимые деяния гвардии за последние 200 лет. На фоне громадной раскаленной звезды, падающей на нее звездолет с отказавшими двигателями и группа спасателей, выводящих из него людей через наспех переброшенный на Нью-Таити пространственный туннель. Пара агентов, перемазанных грязью и пылью. Вызволяет из обвалившейся на глубине 20 км шахты пятерых столь же грязных шахтеров горное озеро, равное по объему 3,5 байкалам, телепортируется прямо в центр огромного лесного пожара на Новой Колумбии и сбивает огонь. Рейден, очень удачно изображенный художником, в сражении с пятью террористами освобождает заложников на Авалоне. Четверо гвардейцев в бешеном темпе монтируют силовую установку, чтобы остановить яростный поток воды из прорвавшейся плотины, грозящей смыть лица планеты, научно-исследовательские центры на Сократе. И много чего еще. Каждые полгода, а иногда и чаще, здесь появляется новая картинка. Я тешил себя надеждой, что когда-нибудь и сам буду увековечен здесь для обозрения потомками». Я протопал по коридору до конца, свернул налево, спустился на уровень и оказался в вотчине аналитиков. Вообще-то от моих апартаментов до этого места существует и более короткий путь, и мало кто использует для прогулок именно коридор славы, хотя бы из-за риска быть замеченным не теми, кем надо, например, журналистами, которые могут опознать тебя впоследствии в самый неподходящий момент. Но я любил бывать там». О гвардии в мире известно очень мало, и это правильно. Но в коридоре славы я мог почувствовать хоть часть значительности того дела, что мы делаем все вместе. Просмотровый зал, адрес которого скинул мне Морган, напоминал небольшой кинотеатр, демонстрирующий фильмы, недоступные для несовершеннолетних. Маленькое и темное помещение с мягкими креслами и превосходным голой экраном вместо одной из стен. В зале находились двое – мой закадычный приятель Джек Морган и паренёк из его отдела, которого звали Мартин Рендольф. Они оба сидели в первом ряду и о чем то оживленно спорили. На звук открываемой двери и мое появление они не обратили никакого внимания. Я незаметно подкрался к ним, по ходу подсчитывая, сколько раз и какими способами мог отправить бы их на тот свет, если бы был в поле, а они были бы моими врагами и у меня был соответствующий приказ. Получилось около 12, несмотря на то, что два способа требовали определенных затрат времени. Наши штатные умники заметили меня лишь когда я сел сзади них во втором ряду и хлопнул по плечам, чуть сильнее, чем надо для приветствия, так, чтобы знали. Джека огреб по левому, Мартина, соответственно, по правому. Только тут они обратили на меня внимание, скользнув мимолетными взглядами. Беседу свою, если можно назвать беседой перепалку на повышенных тонах, с чрезмерным использованием ненормативной лексики. Они явно прерывать не собирались. Мне это надоело. «К чему такая спешка?» Проорал я Джеку на ухо. «Если дело настолько серьезное, что ты вытащил меня из постели, так какого черта здесь не вьются тьмы и тьмы экспертов и столько же высших чинов? Почему вас всего двое?» Они прекратили спор. Уже кое-что. «А, это ты?» Разочарованно протянул Джек оборачиваясь в мою сторону, словно ожидал увидеть на моем месте принцессу Анастасию, словно не он посылал отчаянный призыв на мой автоответчик не далее, чем час назад. Но аналитики все такие. Здесь были тьмы и тьмы экспертов и высших чинов. Они просмотрели эту проклятую запись 60 тысяч раз, переругались между собой 120 тысяч раз, обозвали друг друга остолопами и разошлись. Что касается второй части твоего вопроса, то мы остались здесь вдвоем, потому что именно на нас свалили эту безнадежную до тухлости проблему. И я готов обратиться даже к фее Маргане, если она способна присоветовать мне что-нибудь разумное. «Фея, может, и способна», – встрял Мартин, «но никак не возьму в голову, чего ты ждешь от этого мяса». «Успокойся», – сказал Джек. «Он у нас что-то вроде непризнанного эксперта по магистрам». «Признанный эксперт» звучало куда как лучше, сказал я. «Когда-то я действительно увлекался магистроведением». «Этот», – тыча в меня пальцем, с театральным отвращением спросил Мартин. «Что-то сомневаюсь». «Да», – сказал я, – «плохие дела у гвардии, если мозги в бутылке не сходят до общения с мясом» и даже просят у него совета. «Плохие», — сказал Джек, и голос его на этот раз прозвучал серьезно. На этом наша шутливая пикировка, возникающая каждый раз и ставшая своего рода ритуалом при встрече полевых практиков со штабными теоретиками, закончилась. Дело есть дело, и оно превыше всего. Джек выудил из-под кресла пульт управления, и в зале стало совсем темно. Пока Морган настраивал экран для воспроизведения записи, из-за которой, как я понял, и разгорелся этот сыр я поинтересовался. «Что мы имеем?» «О, видишь», — сказал Джек, а Мартин пояснил. 16 трупов! Полностью вырезанная археологическая экспедиция с Авалона!» Я присвистнул. Авалон был одной из самых влиятельных Планет Лиги, И происшествия, случавшиеся с его гражданами, рассматривались всегда очень тщательно. Я не хочу сказать, что если бы погибшие прилетели с самой окраины пограничных миров, мы не уделили бы делу столь же пристального внимания. Но в нашем случае всплывали еще и политические аспекты, что на практике означало лишнюю главную боль. Правда, до сих пор еще не было ни одной удачной попытки надавить на гвардию при помощи политического влияния, однако портить отношения с сильными мира сего никто не хотел. Джек настроил экран, и сцена трагедии развернулась перед нашими глазами. Дело происходит на небольшой, судя по линии горизонта, планете, не имеющей своей атмосферы, что видно по дифракции солнечных лучей проникающих сквозь полупрозрачный купол защитного силового поля. Посреди красновато-бурой глинистой пустыни, протянувшейся от одного края горизонта до другого, высится небольшой холм, или курган, над которым возведен защитный купол. Под ним погребена горстка людей, несколько пустынных вездеходов, скиммеров и прочий экспедиционный хлам. «Таорис», — пояснил Джек уловив мой вопросительный взгляд. Планета класса D в системе Пурпурной Змии. Окраина, разумеется. В поле зрения камеры появляются двое – среднего роста и возраста подтянутый крепыш, облаченный в полевую форму майора ВКС с обветренным и красным лицом, и высокий худощавый старик, хипующий в залатанных джинсах, клетчатой рубашке с длинными волосами затянутыми наподобие конского хвоста. Оба в солнцезащитных очках, несмотря на то, что купол над их головами, помимо прочего, гасит ультрафиолетовые лучи и снижает яркость света до оптимального восприятия человеческим глазом. Майор Дэвис, представитель ВКС в экспедиции, и профессор Голубев, возглавляющий эту самую экспедицию, представил их Джек. После печального инцидента на шестой дракона, повлекшего за собой гибель двух партий геологов, было решено в обязательном порядке включать в составы экспедиции представителей наших бравых вояк, отвечающих за безопасность научного корпуса. Когда, то ли вследствие этого указа, то ли по каким-то другим причинам, волна несчастных случаев с летальными исходами сошла на нет, военных отозвать забыли. Теперь они присутствовали в подобных группах в роли свадебных генералов, включенных в штат исключительно для показухи и отчетности, и не имеющих никакой власти над ситуацией. Военных видели, но не замечали, слышали, но не слушали, с их мнением не считались. Абсолютный контроль над подобными исследованиями захватили ученые – Они заправляли всем, что в виду последних событий было, на мой взгляд, не очень разумное. Я далек от идеализации образа ВКСовцев, но они все-таки нужны. В данном случае хотя бы в виде сдерживающего фактора, их разумность и хладнокровие могут хоть как-то компенсировать излишнюю научную прыть и исследовательский азарт ученой-братьи». «На мой взгляд, принятое вами решение, профессор, слишком поспешно и необдуманно». Говорит Дэвис, «Судя по тому, как майор подбирает выражение, он находится у крайнего предела, за которым уже нет слов, а есть только ярость и агрессия, а также извержение ненормативной лексики. В принципе, теперь мы знаем, что майор Дэвис был прав». Вот только реального шанса изменить ситуацию у него не было. Я уверен, есть и другие способы открыть саркофаг. «Чёрт, а мне это нравится», – сказал я. «Саркофаги, пирамиды и ожившие мумии. Прямо как в старом добром фильме ужасов». «Сейчас ты увидишь современные фильмы ужасов», – обнадежил меня Джек. Причем он будет документальным». «У меня под рукой таких способов нет», – отвечает Голубев. «А ждать я не могу». «Почему?» – пробует возмутиться майор. «Эта штука пролежала здесь уже миллионы лет. Может полежать и еще немного». «Она пролежала здесь несколько десятков миллионов лет, майор. И теперь ей самое время быть открытой». Профессор, как и множество ученых, влечён познавательной стороной проблемы – И других ее сторон просто не видит. Или не хочет видеть. Почему ученые так редко думают о последствиях? Что тот же самый Нобель натворил со своим динамитом? «Но мы даже не знаем, что там внутри!» Чуть не орёт Дэвис. «Естественно!» Спокойно отвечает Голубев. «Поэтому я и хочу его открыть!» «Но...» «Майор!» «Мы проходили это уже сотни раз!» Тон у профессора раздраженный. Он явно не видит смысла в 101 первом обсуждении проблемы и досадует, что приходится тратить столь драгоценное время на бесполезные разговоры с представителем тупоголовых вояк. Время, которое можно посвятить науке. «Мы просканировали объект и не обнаружили ничего опасного!» «Половина артефактов магистров блокирует сканирование», – возражает майор. «И мы не можем знать, откуда в данном случае исходит угроза». «Артефакт магистров. Теперь понятно, для чего я понадобился аналитикам. Одно время, еще в бытность свою штатным работником аналитического отдела, я сильно увлекался подобными вещами». «Голубев утверждает, что артефакт практически пуст», — сказал Джек. «Они не обнаружили ничего, кроме системы энергопитания, поддерживающей стазис и блокирующий молекулярный замок». «Молекулярный замок — это такая хрень, которая наглухо запечатывает двери, основываясь на частично контролируемой диффузии материалов», — популярно объяснил Мартин. «А что такое дверь?» – спросил я. «Короче, система питания весьма любопытна», – сказал Джек. «Там стоят несколько штук, которые я назвал бы энергоуловителями, или даже энерговампирами. Они способны выкачивать энергию отовсюду, куда только могут дотянуться. и Из атмосферы, из метеоритных дождей». Из потоков радиации, даже из любого включенного оборудования экспедиции. Для того, чтобы открыть молекулярный замок, нужно на время лишить систему энергии. Для этого экспедиция установила зонтики, блокирующие внешние источники. И ей остается только на какое-то время отключить их оборудование. «Все их оборудование», – добавил Мартин. «И именно этот факт беспокоит майора Дэвиса», — уточнил я. «Вот это-то меня и беспокоит», — заявляет ВКС-овец на пленке и получает в ответ искренне недоуменный взгляд. «Каким же образом?» Далее профессор с невозмутимой миной снимает с плеча планшетку с портативным компьютером и начинает отстукивать на клавиатуре какие-то заметки. Да таким гребанным образом, ревет не выдержавший майор, что вы собираетесь отключить грёбаные гравиполя и грёбаные силовые щиты, и без всего этого влезть в грёбаную хреновину, которая непонятно откуда взялась старый пень, сын козы и половой швабры из корабельного гальюна. Да, готов признать первенство моряков в области ругани. Нигде не умеют изъясняться столь же виртуозно, сколь и непринужденно, как во флоте. Свежие словосочетания слетают с языка бравых моряков, как распечатки с последней модели принтера Кубаяши. Во флоте ругались во все времена. Такая у них традиция. Я подумал, что сегодняшний просмотр будет познавательным в самом широком смысле. Однако профессор не обращает на разбушевавшегося ВКС-овца ни капли внимания. Он продолжает делать свои записи. «Вы хоть заметили в веслоухе бумага марака, что на этой обдолбанной ошибке галактики нет даже атмосферы? И чем вы собираетесь дышать?» когда отключите верхний купол. Майор тычет натруженным указательным пальцем в ядовито-желтое небо над ними. «Я вам уже объяснил, майор», наконец снисходит до него Голубев, «что мы отключим оборудование только для того, чтобы разомкнуть молекулярную цепь, на что потребуется не более десятых доли секунды, а за это время кислород улетучиться не успеет». К тому же у нас есть рециркуляторы. Цирк, сказал я, еще какой, подтвердил Джек. Однако, судя по тому, что мы здесь сидим и этот цирк наблюдаем, профессор так и не внял голосу разума. Не внял. А жаль, если бы он ему внял, у нас было бы меньше работы. Ага, радостно поддакнул Мартин. А если бы все ему внимали, он нас бы вообще разогнали к ядре Нефене? «Очень может быть», – сказал Джек. «Хотя ситуация, которую ты нарисовал, абсурдна и утопична». Еще одна причина, почему люди со стороны недолюбливают аналитиков, кроется в их манере разговаривать не так, как это делают нормальные люди». «Вы когда-нибудь слышали такую фразу из уст какого-нибудь колониального работяги?» Или инженера на том заводе, где вы трудитесь. Или, может быть, вы и сами говорите такое каждый день. Абсурдно и утопично. «Плевал я на ваши рециркуляторы! Лучше бы у вас была хоть капля здравого смысла!» Орёт майор. «Послушайте», — примирительно говорит Голубев. «Я вполне могу понять ваше служебное рвение и так далее». Но дело в том, что вы не являетесь экспертом по дочеловеческой археологии, а я являюсь и могу вам с полным убеждением заявить, что никакой воображаемой вами опасности нет и в помине. Кроме того, корабль, экранирующий с орбиты вспомогательные источники энергии, выйдет на расчетную позицию уже через полчаса, а следующего ветка ждать еще сутки. Так что у меня нет времени придумывать что-либо еще. Судя по выражению его лица, никакого желания тоже нет. Вы закончили, майор. С вашего разрешения я хотел бы набросать еще несколько тезисов. Закончил. Сдается, майор. Но будьте уверены, что свое мнение о вашей позиции я очень подробно изложу в своем отчете. Излагайте сколько душе угодно, читается на лице профа, только оставьте в покое меня. Вы подвергаете жизни вверенных вам людей неоправданному риску. Нет абсолютно никакого риска. И майор отходит от него и от камеры в состоянии крайнего нервного перенапряжения. Иными словами, кипит от злости. «Вот взял бы он свое табельное оружие», – мечтательно сказал Мартин, «и перестрелял бы всех этих олухов к чертовой матери. Поймать одного слетевшего с нарезки майора с такими очевидными мотивами куда проще, чем искать теперь бог весь что». «Логично», – сказал Джек, – «экспедиция все равно мертва, а окажись убийцей майор – Нам проблем было бы куда меньше. Майора ВКСовцы и сами бы поймали. Дело чести и все такое». Цинично, но факт. К оставшемуся в одиночестве профессору подбегает молоденькая девушка со значком лаборантки на лацкане комбинезона. Судя по оживленному выражению лица, она тоже считает, что стоит на пороге чего-то грандиозного, и ей нет никакого дела до майора Дэвиса и его отчета, который он так и не успеет написать. «Корабль выйдет на расчетную точку через восемь минут, профессор», — сообщает она. «Будем начинать?» «Конечно, Марша, говорит Голубев. «Найдите Лэндиса и передайте ему пятиминутную готовность». «Хорошо, профессор». Когда она смотрит на него, ее глаза предательски блестят. Возможно, она даже влюблена в этого маститого ученого, как это случается в мире иллюзий, имя которому молодость. Марша посчастливится умереть со своими иллюзиями. Она уходит искать неведомого, но не менее обреченного Лэндиса. Я поймал себя на мысли, что подсознательно уже пустил в расход всех этих людей и на секунду ужаснулся тому, что не испытываю по этому поводу каких-либо чувств. Поначалу, когда видишь в кадре людей полных сил и надежд, беседующих между собой, занятых важным делом, и знаешь, что через считанные минуты все они погибнут, а не имеешь никакой возможности это предотвратить, бывает очень тяжело. Однако по роду своей деятельности, сталкиваясь со смертью чуть ли не каждый день, все это превращается в обыденность и ты уже не испытываешь тех ужаса и боли, как когда-то. Таков удел полицейских, военных и врачей всей галактики. Весь вопрос в том, благословенно или проклято твое новое видение мира. Возможно, до тех пор, пока ты задумываешься об этом, для тебя еще не все потеряно. Профессор тем временем поворачивается лицом к камере, поправляет съехавшие на нас солнечные очки и заводит очередную блаженно возвышенную дурь, свойственную многим представителям гильдии рафинированных ученых. Итак, дамы и господа, мы с вами в эту минуту стоим на пороге возможно величайшего археологического открытия за последние сто лет, проливающего свет на жизнь давно ушедшей из исследованной нами части галактики Расы магистров. Я, профессор Виктор Геннадьевич Голубев, начальник экспедиции, направленной Центральным государственным научным университетом планеты на таурис шестую планету в системе пурпурной змеи, с исследовательскими целями, обнаружил уникальный артефакт, пролежавший под поверхностью этой планеты примерно 40-45 миллионов лет. Эта цифра пока приблизительна и будет уточнена после вскрытия артефакта. Артефакт представляет собой капсулу, заключенную в статье с поля и снабженную уникальной системой энергоулавливания, и снабженную уникальной системой энергоулавливания, изучение которой само по себе, независимо от содержания непосредственно капсулы, может предоставить человечеству новые источники энергии – и способы ее переработки. Размеры капсулы следующие. Высота 3,5 метра, ширина 2 метра и глубина около 4 стандартных метров. Капсула снабжена замком с управляемой молекулярной диффузией, замкнутым на энергосистему. Судя по использованным технологиям, артефакт принадлежит к поздней стадии развития расы, ко времени так называемой «последней войны магистров». Металл, из которого сделана капсула. Суперпрочный сплав. Не удалось классифицировать при помощи имеющихся в нашем распоряжении полевых средств. Его образцы впоследствии будут сравнены с образцами, изъятыми из ранее найденных объектов. Вкратце это все, что можно сказать, не открывая собственного артефакта. Профессор выдержал театральную паузу. Джек демонстративно поморщился. Мартин не менее демонстративно зевнул. Я демонстративно промолчал. Профессор продолжает речь. Какие же тайны артефакт скрывает в своих недрах? Сейчас об этом можно только догадываться. Быть может, это образцы неизвестных нам биологических культур, оставленные могущественными хозяевами как подарок последующим расам? Или очередной изыск несравненной по своему изяществу и простоте технологии магистров, который даст толчок к более рациональному использованию энергоресурсов, что всегда было для человечества одной из наиболее болезненных тем наравне с экологией и проблемой контроля рождаемости. «Он, случайно, не из зеленых?» – спросил я. «Очевидно, что профессор рассчитывает найти нечто грандиозное, И уже наверняка видит свое имя запечатленным в истории. Забегая вперед, могу сообщить, что одной из своих целей он достиг, и история запомнила его имя. Правда, вне контекста его научной деятельности. Для истории профессор стал просто первой жертвой. Он затронул странный набор тем, согласился Джек. «Об экологии больше всех кричат зеленые в то время как контроль рождаемости всегда поддерживался красно-коричневыми. «Долго он еще будет бухтить?» – спросил я. «Или же там таится нечто принципиально новое, что-то такое, чего мы с вами не можем даже представить и с чем сумеют разобраться только наши более талантливые потомки. Списки-то, список того, что мы можем там обнаружить, можно продолжать до бесконечности». «Чем он сейчас и займется», – сказал Мартин. «Мужика просто распирает. Наверняка он нацелился на Нобелевскую премию Лиги». Само мнение данного индивида совершенно явно гипертрофировано», – поддержал Джек младшего по званию. «Магистры никогда не были похожи на тех парней, что раздают подарки направо и налево», – сказал я. «Пока шел наш краткий обмен мнениями», Высокопарные научные изыски профессора Голубева подошли к концу, и когда мы снова глянули на экран, проф. перешел к практической стороне вопроса. Ничего против я не имел. Судя по всему, Мартин и Джек уже не по несколько раз выслушивали эту речь, а я же, пропустив часть мудрствований, совершенно спокойно мог это пережить. «Так или иначе, скоро мы все узнаем», подытожил первую часть своей речи глава погибшей экспедиции и сразу же взялся за вторую. «Чтобы скрыть артефакт и исследовать его содержимое, нам потребуется отомкнуть молекулярный замок. Для чего, в свою очередь, следует отключить систему энергопитания? Насколько я знаю, система эта сама по себе уникальна. Я, конечно же, не физик и не могу привести специальные термины». Но, на мой взгляд, это выглядит примерно так. Система каким-то образом впитывает в себя солнечную энергию, космическую энергию и даже потоки радиации, также преобразуя ее в энергию. Но и это не все. Нам удалось установить утечку энергии из наших собственных приборов, аккумуляторов и генераторов. Как это объяснить, я не знаю. «Я уже вызвал с на расширенную исследовательскую группу, включающую ведущих физиков и энергетиков Лиги. К моменту их прибытия артефакт будет уже открыт, и капсула будет представлена для детального изучения». «Теперь понятно, почему этот урод так торопится», — сказал я. «Не хочет делиться лаврами, так?» «Экспедиция отозвана», — пожал плечами Мартин. «Район блокирован вкс до выяснения причин, а значит, до скончания веков. Но ты и прав. Если бы вызванные ребята прилетели, он перестал бы быть главным стручком на этой грядке». «Держу пари, что дополнительных специалистов вызвал не он», – сказал я. «Сообщение подписано майором Дэвисом». «Умница он, этот майор». «Был бы умницей», – пробурчал Мартин. Был бы умницей, если бы пристрелил этого идиота и взял бы командование на себя. «Слишком большая ответственность», – сказал Морган. «Даже если бы он этого типа просто арестовал, а потом все оказалось бы ложной тревогой, он бы никогда не оправдался перед лицом общественного мнения. К тому же все следующие ВКС-овские консультанты столкнулись бы еще с большим сопротивлением». «Зато теперь к ним начнут прислушиваться», — сказал я. «Очень дорогая цена за возросший авторитет». Человечество всегда дорого платило за очевидные знания. Экспериментальным путем нам удалось установить, что утечка энергии происходит не из всех приборов, а только из активных. Следовательно, для того, чтобы обесточить систему, нам нужно всего лишь выключить все наши приборы и экранировать внешнее воздействие. Для решения этой проблемы задействован наш вспомогательный корабль, который находится на орбите планеты и окажется в расчетной точке через несколько минут. Он будет служить своего рода щитом для всех видов излучений, проникающих в этот район планеты, Нам же придется отключить все: генераторы, фильтры очистки и регенерации воздуха, защитные экраны, портативные компьютеры, двигатели автомобилей, нашу полевую кухню, голографические записывающие устройства, сканеры, сканеры и даже купол, удерживающий воздух вокруг нас. Профессор явно страдал склонностью ко всякого рода перечислениям. Интересно что и как он заказывал в ресторане. «Одним словом, нам придется отключить всё, правда, на такой короткий срок, что мы вряд ли даже это заметим. По нашим расчетам, на то, чтобы открыть замок, нашему специалисту потребуется не более нескольких десятых долей секунды. У принятого мной решения нашлись и свои противники». Он не мог не попытаться лишний раз укусить своего оппонента. «В лице излишне консервативного майора Дэвиса из военно-космических сил, страдающего симптомами мании преследования и утверждающего, что подобные действия слишком рискованы». «Ну вот, теперь еще и обозвал параноиком единственного члена экспедиции, не утратившего при виде артефакта способности мыслить трезво». «Я лично никакого риска не вижу». Да если бы и был риск, что с того? Разве существует риск более святой, чем риск во имя науки? Риск, позволяющий узнать что-то новое, а никогда не познанный до конца Вселенной. Как глава экспедиции, я принял это решение и готов также принять на себя весь связанный с ним груз ответственности. Смотрит на часы. Мы начинаем. «Какой же он придурок!» – простонал Мартин. Профессор отворачивается и идёт в сторону группы людей, собравшихся у саркофага. Направленный виду искатель камеры следует за ним по пятам. По ходу к нему подбегает неугомонный майор и начинает что-то втолковывать. Из той быстрой и несвязной речи до нас доносятся только обрывки фраз – Не нужный риск. Иные способы. Опасность для жизни. Чуть подождать. Но профессор на коне. Он отметает все возражения одним взмахом руки и присоединяется к толпящимся вокруг артефакта ученым. Я машинально фиксирую местоположение каждого. Профессор в центре внимания камеры. Вокруг него так и вьется эта лаборанточка, Марша. Рядом стоят трое серьезных мужчин среднего возраста. В пяти шагах сзади и справа вырисовывается одинокая фигура Дэвиса, что-то бурчащего себе под нос. Двое техников вьются вокруг саркофага, облетая его какими-то проводами и прилаживая хитроумные устройства. Водители возятся с одним из джипов, Четверо крепких парней перетаскивают груду оборудования подальше от эпицентра событий, над полевой кухней вьются дымок, все заняты своим делом и ничто не предвещает беды. «У нас все готово», — говорит кто-то, возможно, Лэндис. «Начинаем отсчет. Через минуту мы станем свидетелями грандиозного открытия». «Да, профессор», — говорит кто-то другой. Возможно, что он Лэндис. Третий потенциальный Лэндис, более практичный, чем оба других, сообщает, что корабль вышел на позицию. Не в силах спокойно смотреть на грандиозные открытия, группе ученых подходит Дэвис. Обзывает он их сборищем короткоухих ослов и веслосадых крысомордых хорьков. И, исчерпав свои познания в сравнительной зоологии, удаляется в пустыню. Подобно пророку, которых, как известно, в своем отечестве никогда нет. Проходит время. Происходящее на экране напоминает стоп-кадр. Все замерли и уставились на часы. Профессор... 10. 9. Выключай телетранслятор. черт побери. Сколько можно повторять, что у него же независимое питание? 6. 5. Попрошу не курить. Кто-то торопливо втаптывает бычок в красноватый грунт. 3 Я физически чувствую, как напрягается человек, стоящий возле невидимого рубильника. «Два!» Сам профессор едва сдерживает пробирающую его нервную дрожь, связанную с предвкушением. «Чего? Славы? Известности? Минутного упоминания в сводках новостей?» Своего имени на обложке широко известного в узких кругах специалистов альманаха? Фурора в замкнутом ученом мерке университета. Кто знает, чего он не может ожидать, так это того, что на самом деле произойдет через несколько секунд. «Один! Вырубай!» Словно выполняя его команду, Морган щелкнул кнопкой и погасил изображение. «Остолопы!» – сказал он. «Это уже все? поинтересовался я. «Или будет и продолжение?» «Продолжение будет», – сказал Джек. «Просто перед тем, как я его включу, тебе следует морально подготовиться». «Неужели так плохо?» – спросил я. А когда он ответил, что еще хуже, резонно поинтересовался, «Как это вообще может быть хуже того, что мы только что увидели?» Он злобно промолчал. «Как бы ты охарактеризовал то, что тебе удалось увидеть на данный момент?» Спросил любознательный Мартин. «Если вкратце». «Нецензурно», — сказал я. Мартин хохотнул коротко и нервно. «Очень похоже на реакцию Блейна. «Все готовы к продолжению». Спросил Джек, и, не дожидаясь утвердительного ответа, снова включил экран. Картина, казалось, оставалась прежней. То же желтое солнце, поливающее своими лучами тот же защитный купол. Та же красновато-коричневая пустыня, простирающаяся до горизонта. Тот же холм посреди этой пустыни и тот же артефакт внутри этого холма. Разница только в том, что в артефакте пробито идеальной окружности отверстие около метра в диаметре. За исключением этой маленькой подробности, ничего не изменилось. Те же самые джипы и груды оборудования. Та же полевая кухня. Но люди... Очень сложно было разобраться и опознать кого-нибудь конкретного в кровавой мешанине расчлененных тел... Оторванных конечностей, выпотрошенных внутренностей и фонтанов, бьющей отовсюду крови. Мёртвая рука сжимает компьютер. Чья-то оторванная голова бессмысленно смотрит в небо широко открытыми глазами. Огромная рваная рана на животе толстого мужчины в одежде цвета хаки. Майор Дэвис с оторванными ногами. Так и не выхвативший из кобуры свой игольник. Да и мог ли он с игольником сделать что-нибудь против той ужасной силы, что сотворило такое? Сам профессор в солнцезащитных очках, но без левой половины туловища. Труп молодой лаборантки с двумя черными отверстиями вместо глаз. Вот тут мне стало по-настоящему плохо. 16 трупов, 16 людей, которые могли бы остаться в живых прояви они хоть малейшую осмотрительность. Если бы они так не увлеклись захлестнувшей их идеей, если бы они так слепо не поклонялись научному гению своего руководителя и не пошли у него на поводу, если бы послушались майора Дэвиса, человека, видевшего смерть в лицо, если бы не уперлись в своем мнении, считая всех военных сверхосторожными и негибкими» если бы немного подождали. Но ждать они не хотели. Я уже упоминал, что породы своей деятельности частенько сталкиваюсь с трупами и уже успел привыкнуть к их виду, но тут пробрало даже меня. Сцена, развернувшаяся на экране, более всего напоминала бойню. Я только радовался, что не успел перекусить после своего возвращения с термитника. «Ты прав, Джек». Сказал я, когда тишина стала слишком тягостной. Как оказалось, может быть и хуже. «Прокрутите еще разок, Макс», – спросил он. «Спасибо, но это лишнее все, и так ясно. Сколько составляет разрыв в записи?» Аналитики удостоили меня странным долгим взглядом. «Да если бы...» Мартин как-то странно поперхнулся. «Мой юный друг хочет сказать», — пояснил Джек, «что разрыв в записи объяснил бы всё, и присутствие на этом деле аналитиков свелось бы к минимуму. Все было бы очень просто. Мы бы просто спустили оперативникам задание найти оригинал пленки, они бы просто перевернули эту планетку в дном и нашли бы этот оригинал. Мы бы просто прогнали его через наши машины», и вычислили бы личности подозреваемых, а оперативники потом просто поймали бы десяток другой маньяков с топорами. «Изъясняясь столь эмоционально, не пытаешься ли ты намекнуть?» «Вот именно, Макс», – сказал Джек. «В записи разрыва нет». «Этого не может быть», – без апелляционно заявил я. «Просто потому, что этого не может быть никогда». Даже твоему десятку другому маньяков с топорами понадобится пара минут, чтобы учинить подобное. Тем не менее, разрывов в записи нет. Это пленка дубликат записи с голокристалла, установленного внутри купола, и единственный разрыв, который нам удалось обнаружить, составляет 56 секунды, что равно тому интервалу, на который эти кретины отключали свое оборудование. А если пленку все таки подделали? Исключено. Видеоряд голокристалла в полевых условиях подделать невозможно. А если бы даже такая попытка имела место и увенчалась успехом, какие-то следы вмешательства мы все равно бы нашли. Кроме того, они вели передачу на свой корабль в режиме реального времени. И запись с корабля ничуть не отличается от этой. Кстати, ребят с корабля и подняли тревогу. «А запись подлинная, сомнений в этом нет». «И ты хочешь сказать?» «Не притворяйся глупее, чем ты есть». Они были живы, пока не открыли саркофаг. И в следующую секунду их не стало. «Бац-бац, и в дамке», сказал склонный к точной терминологии Мартин. «Но это же невозможно». «Это факт», жестко сказал Джек. «Другой вопрос в том, что мы этот факт пока не можем объяснить. Ничто не убивает так быстро. и Излучение, ДХ-поля, перепада давления. Другой вопрос в том, что ничто не убивает так быстро, оставляя жертву в таком состоянии. Да уж, подумал я, ты можешь лопнуть, как мыльный пузырь, или рассыпаться заживо, или сгореть во вспышке сверхновой звезды. Но ни одна сила в космосе не сможет вырвать тебе глаза или намотать твои кишки на твою же шею. Внезапным перепадом давления тут явно и не пахло, как и ничем другим из перечисленного органам. «Эксперты там были?» – спросил я. «Они и сейчас там просеивают пустыню самым мелким ситом, какое только могли найти, а каждую песчинку рассматривают под спектральным микроскопом». Что-то мне подсказывает это надолго. Но предварительные данные они уже прислали. Сказал Мартин. И что там? Да ничего. Датчики не фиксируют остаточных фонов излучения. Так же, впрочем, как и приборы самой экспедиции. Перепадов давления под куполом не зафиксировано. Образцы почвы не отличаются от тех, что брали до инцидента. Полный ноль. Артефакт. Пуст. «Как бордель в понедельник!» «А этот Мартин еще и поэт!» «У кого-нибудь есть хотя бы отдаленные представления о том, что там могло быть?» Отдаленные есть ВЧУ!» «Иными словами, всё, что угодно!» «Не слишком утешительный ответ!» «Не обязательно быть гением, чтобы сложить два и два!» «Сказал Мартин!» «Всю Шарашкину контору убило то, что находилось в артефакте!» а спусковым крючком послужило отключение поля. Я думаю, нет смысла принимать в расчет локальный природный феномен, проявивший себя именно в момент открытия капсулы. А там было ВЧУ, сказал Джек. Например, кто-то испытывал новые разработки в области вооружения или имели место какие-нибудь локальные завихрения гравитационных полей или еще что-то в этом роде. Мы не понимаем и сотой доли того, что находим после магистров. Вопрос в следующем. Если там что-то было, а что-то там было обязательно, ибо люди действительно мертвы, то куда это что-то потом подевалось? Куда? Мне бы тоже хотелось знать куда. Вопрос аналитика заставил меня вспомнить про убийцу Аль-Махмуда. Одно таинственное исчезновение в день – С этим еще можно смириться. Но два таинственных исчезновения в один день – это уже чересчур. Может быть, это была просто ловушка, капкан одноразового действия, самоликвидировавшийся после срабатывания? «Довольно сомнительное предположение», – сказал Джек. «Сам подумай. Какой смысл устанавливать подобное устройство на пустынной планете?» «Была ли эта планета такой же пустынной до последней войны магистров? И вообще, нам ничего не известно об их мотивации». «А стазис тут с какого бока?» «Ты сам сказал, что именно отключение стазиса послужило толчком для раскрутившей капкан пружины». «Убийство ради убийства», – сказал Джек задумчиво. Столь извращенная мысль могла прийти в голову только психопатическому, эмоционально неуравновешенному и параноидальному оперативнику. Но уж никак не в наши светлые умы. Я высказался по поводу того, что думаю об их светлых умах и куда они со своими светлыми умами могут отправиться. Они не применули ответить. В свою очередь, мне снова пришлось давать отпор. В конце концов, мы пришли к выводу, что у нас у всех умы светлые, и неплохо было бы по этому поводу выпить темного пива. Как самый молодой, за пивом отправился Мартин. Вскоре он вернулся, неся упаковку полулитровых контейнеров особого гвардейского. Небольшой пивоваренный заводик, считавшийся у нас придворным, был установлен с личного разрешения полковника, сержантом группы снабжения Патриком МакГиннесом. Конечно, тот занимался своим любимым детищем в свободное от службы время. Надо сказать, заводик приносил своему владельцу солидный доход. Автоматы по продаже пива были разбросаны по всей штаб-квартире, исключая только закрытые территории, которые мы по аналогии с ремейком старинного сериала называли «сумеречной зоной», ибо там тоже творилось чёрт знает что. Их можно встретить на пересечении нескольких коридоров, где всегда толпится народ, возле столовых, а также, как это ни странно, библиотек, спортзалов, секций активного отдыха и даже в нескольких лифтах, и они всегда готовы утолить жажду доблестных гвардейцев, свободных в данный момент от вахты. Пиво очень даже недурственное. И гвардейцы предпочитают его всем прочим сортам из-за его сравнительно низкой для продукта такого качества цены, изрядно облегченной отсутствием торговой надбавки и расходов на транспортировку. Сержант Мак Гиннес набрёл на золотую жилу, поставив на одну из непреложных аксиом гвардейской жизни, а именно «гвардейцы пьют». «Ребята», – сказал я, когда пиво пошло по рукам, все это очень мило», «Но не собираемся же мы пить здесь?» «Почему бы и нет?» – спросил Мартин. «Потому что, в отличие от вас, аналитиков, известных своими странностями, я нахожусь на действительной оперативной службе и совсем не горю желанием, чтобы меня застукал кто-нибудь из начальства, пусть даже и на отдыхе, за распитием спиртных напитков в служебном помещении». «Чушь, кабанья!» – высказался Джек – всегда ратовавший за равенство в вопросах пола. «Мы находимся на территории аналитического отдела, и никакие внешние правила на эту зону не распространяются. Но я-то уже не аналитик, и отдел ничего не потерял с твоим уходом», сказал Джек. «То-то, как ваш отдел приперла, ты сразу прибежал за советом к папочке Максу». «Все опера чересчур осторожны», – сказал Мартин тоном человека, провозглашающего закон природы. В этом утверждении он был новатором, ибо в излишней осторожности гвардейских оперативников еще никто не осмеливался обвинить. «Как знаете», – сказал я, – «но я не буду». «Консенсуса мы так не достигнем», – глубокомысленно высказался Джек хотя большинство кворума высказалось «за». «Есть ли альтернативные варианты?» – спросил Мартин. Пойдем ко мне». «Почему именно к тебе?» «Идти ближе». «Логично», – сказал Джек. «Хотя если нас засекут в компании опера...» «Что-то о себе возомнил, Соболевский. Наш общий рейтинг и мой личный авторитет сильно упадут» если кто-нибудь из наших увидит нас вместе с тобой. Тем не менее, мы все таки отправились ко мне. Джеку я предоставил кресло, а Мартину не очень-то удобный стул, сам же завалился на выдвижную койку с грави Мы открыли жестянки и сделали глотку. Мой был настолько внушительным, что контейнер опустил наполовину. Мы используем статис поля исключительно для хранения высокочувствительных, хрупких и дорогостоящих приборов. Начал мозговой штурм Джек. Но еще ни разу не встречали оборудование магистров, охраняемое стазисом. Коли на то пошло, мы вообще еще ни разу не натыкались на стазис в их исполнении. А что касается их техники, то вам не уже меня известно, что она и так сохраняется чертовски хорошо. Стирай пыль и садись работать. Если, конечно, знаешь как. «Ты склоняешься в пользу биологических структур?» – спросил Мартин. «Я ни к чему не склоняюсь, просто привожу факты». Насчет фактов», – сказал я. «Под куполом и вокруг него не нашлось ничего такого, что вроде бы и ни при чем, но чего там быть не должно». Ну, каких-нибудь обломков, обрывков, следов? Ничего, кроме взломанного молекулярного замка и отключенной системы энергоснабжения. Весьма, кстати, мудрая система. «Это я уже оценил», – сказал я. «А разве она не должна была включиться после того, как источники энергии снова стали функционировать?» «Только не с открытым замком». «Это я затупил», – признал я. «Не могу свободно мыслить». Слишком устал. «Мартин, будь хорошим мальчиком, угости дядю Макса сигаретой». «Ты бросил», напомнил Мартин. Наверное, просто никотина пожалел. «Значит, сейчас начну». С выбранной им новой карьерой смерть от рака легких стоит на последнем месте в ряду причин возможных летальных исходов. Изрёк Джек. «Дай ему сигарету, если он не может мыслить без наркотиков». Сам Джек не курил, но был достаточно терпим к подверженным этому пороку коллегам. Отыскав среди прочего хлама старую атомную зажигалку «Ронсон» с тысячелетней гарантией, я прикурил одолженную у Мартина Мальборину и глубоко затянулся. Первая после долгого перерыва затяжка принесла легкое головокружение, вторая усилила его, зато третья прочистила мозги. Удивительно, как быстро возвращаются старые привычки, казалось, давно канувшие в лету. Мартин тоже закурил. И Джек вместе с креслом демонстративно отодвинулся на полметра к стене, что не спасало его от дыма, но тешило самолюбие. Покончив с первой сигаретой, я закурил вторую. Образно говоря, поджег еще один Бигфордов шнур, тянущийся прямиком в ад. Голова стала яснее – но озарения на нее так и не посыпались. Зато Мартин на сегодня стал моим никотиновым спонсором. «Итак, что мы имеем?» – спросил я. «Еще один артефакт магистров, но на этот раз активный артефакт, который может убивать». «До поры до времени помещенный в стазис», – сказал Джек. «При археологических раскопках и раньше гибли люди», – напомнил Мартин. Вспомните про гамму Старка, например. «Абсолютно не в тему», – сказал я. «На гамме Старка имели место роковые случайности, например, элементарная небрежность и незнание техники безопасности. Археология там была только фоном, на котором все происходило. Люди гибли исключительно по своей вине. Этот артефакт не такой. Он убивает активно, агрессия заложена в нем самом». «А еще он помещен в стазис», – сказал Джек. «А что, разве тут не было случайностей, недосмотра и небрежностей?» Поинтересовался Мартин. «Были», – сказал я, – «но не в той степени. Ногами Старка они падали в колодцы, дергали не те рубильники и жали не на те кнопки. А эти просто сняли поле и ждали, что произойдет». «По-моему, то же самое», – упорствовал Мартин. «Только трупов больше». «Ты в чём-то не прав», – сказал я. «Я это чувствую, но доказать сейчас не могу. Этот артефакт чем-то отличается от всех остальных». «Он помещен в стазис», – сказал Джек. «Оборудование магистров не стареет. Это археологическая аксиома, известная любому школьнику». Именно на нее Морган пытается обратить наше внимание. Мы еще ни разу не находили стазисов, установленных магистрами. Но что, черт побери, это может означать? Ну и что это значит? Мартин словно читал мои мысли. Я уже начал понимать, в какую сторону клонит Морган. «Подумай сам, рядовой», — сказал Джек. Профессор Голубев говорил — что артефакт относится к эпохе последней войны, ко времени, когда раса стояла на пороге вымирания. «Любая глобальная война ставит любую расу на грань вымирания». И «Я не о том», – сказал Джек. «Все наши прежние находки были обрывочными, случайными, ничем не связанными друг с другом и сохранившимися по чистой случайности. А эту хрень на Таурисе...» Вот уж поистине достойный интеллектуала термин. Эту хрень они хотели сохранить сознательно. Они поместили её встать из поля и спрятали на довольно удаленной планете. Я напоминаю, что шла война, и раса стояла на пороге вымирания, чтобы они попытались сохранить. «Давай рассуждать логически», – сказал я. «На случай победы никто запасов не делает». А кто делает запасы на случай поражения, особенно если имеет место не война, а бойня галактического масштаба? И цена проигрыша – тотальное уничтожение всей расы. На мой взгляд, это не самый удачный вид вклада. «Предположим, они исходили именно из вероятности тотального уничтожения», – сказал я. «Чтобы вы сами, ты Мартин, и ты, Джек, захотели сохранить» если хотя бы с 50-процентной долей вероятности могли предположить, что человечеству завтра кранты. Фики его знает». Мартин вскрыл следующий контейнер с пивом. «Я бы оставил послание уцелевшим потомкам», – сказал Джек. «Что-нибудь вроде «Бойся шестилапых монстров». «Какие к черту потомки?» – поинтересовался я. В случае поражения магистров в войне в галактике должен был остаться только один вид разумных существ, а именно их враги. И не вина магистров, что не осталось никого. Хотя вполне может быть, что это именно их вина. Но тот, кто построил эту штуку, должен был исходить из версии, что уцелевшие все-таки будут. Иначе в этом вообще нет никакого смысла. «Допустим, они исходили из того, что капсулу откроют враги. Что я бы оставил для врагов? Ловушку, убивающую ограниченную группу лиц, оказавшихся рядом по чистой случайности, или возможность полностью расквитаться за свое поражение?» «Мне очень не нравится ход твоих мыслей», — сказал Джек, «потому что мои мысли текут в том же направлении, и я вижу, куда это может нас завести». Да мне такой ход мыслей и самому не нравился. Не знаю, что тому виной. Выпитое ли пиво, выкуренные после долгого перерыва сигареты или недавно просмотренная запись, но мне стало неуютно. Враги вскрывают капсулу и... Их ждет полное уничтожение? Последний и посмертный шанс выиграть войну... Мы еще ни разу не сталкивались с оружием массового поражения, изобретённого магистрами. Но судя по тем данным, которыми мы располагаем сейчас, а также потому, что на данный момент в галактике, кроме нас, разумных существ нет, это оружие должно быть очень действенным. По сравнению с нашими, возможности магистров были безграничные. До Мартина тоже доперло. «Оружие массового поражения?» Озвучил он мои страхи. «Муть плесневелая», — сказал Джек. «Такова его тактика. Сначала подвести собеседника к выгодному ему предположению, а потом раздолбать его в пух и прах». «Какое там оружие массового поражения? На планете работают наши эксперты и люди ВКС. И все они до сих пор живы. Иначе мы уже знали бы». «Механизм замедленного действия», Предположил Мартин. «Группа Голубева погибла мгновенно», – сказал Джек. «Сразу, и за считанные доли секунд». «Угу», – согласился я. Логичной и непротиворечивой схемы не вытанцовывалось. 16 человек мертвы, и мы не знаем почему. Само по себе это достаточно плохо. Но то, что мы даже не представляем причины или виновника их гибели – со временем может перерасти в катастрофу. Я потянулся к стене и нажал на кнопку, оживляющую экран внутренней связи. На нем сразу же появилось старое, морщинистое и мудрое лицо, которое вполне могло бы принадлежать какому-нибудь крестьянину из средневековой Италии, выращивающему оливки и виноград под палящими солнечными лучами. Именно это лицо... Наш местный Искин, по прозвищу Вильзевул, больше других любил использовать для собственного отождествления. «Добрый вечер, сержант Соболевский», — сказал он. «Добрый вечер и вам, сержант Морган и рядовой эльф. Чем могу помочь? Если хотите, могу включить систему кондиционирования, так как уровень задымленности в вашей комнате превышает допустимый предел на 3 единицы». Только тут я обратил внимание, что атмосфера в комнате действительно такая, что попади сюда ненароком топор, он повесился бы и сам, без малейшего участия с нашей стороны. Будь так добр, сказал Джек. Для меня это не работа, а удовольствие, сержант. Тотчас же тихонько заурчали вентиляторы, и по комнате пронесся свежий прохладный ветерок. Чем еще могу быть вам полезен? «Доставь мне пару девочек», – попросил Мартин. «Классифицировать просьбу как шутку или принять к исполнению. В таком случае мне будут нужны точные параметры – возраст, рост, вес, комплекция, цвет волос, глаз, сексуальные пристрастия». «Отставить», – скомандовал я. Это была шутка. «Я догадался». Догадался, а все равно продолжал ломать комедию. И кто сказал, что чувство юмора о машине недоступно? «Велл», – сказал я, пытаясь поточнее сформулировать то, что мне сейчас только пришло в голову. «Э-э-э...» да, да, сержант. сержант». «Ты, конечно же, в курсе того, что произошло на Таурисе». «Да, да сержант. сержант». «Желаете получить полный объем информации?» «Нет необходимости. Скажи, команда наших экспертов еще там?» «Да». В составе четырех человек. Сержант Голдман, рядовые Джонс, Бардо и Коваленко. Кто там еще работает? Помимо нас, экспертная группа ВКС и команда Министерства чрезвычайных ситуаций при Лиге. Ты отслеживаешь? Конечно, сержант. Я имею в виду в режиме реального времени. Да, сержант. Сам к какому-нибудь выводу пришел? Спросил Джек. Пока нет, сержант, прорабатываю несколько версий изложить основные. Вот тебе и хваленные аналитики. С операми, им, видите ли, даже показываться зазорно, а у железок готовы совета спрашивать: И где же справедливость? Не стоит, злорадно ответил я. Видя, как Джека подмывает сказать Да. Изложения и обоснование могут быть слишком пространными и займут несколько часов. А мне еще надо будет отдохнуть после сегодняшнего. Если Джеку так уж хочется послушать эти версии, пусть делает это из своих апартаментов. Доступ, как известно, одинаков для всех. Лучше скажи, ты можешь добыть мне список всех кораблей, приземлившихся на планету до инцидента. На всей планете или на конкретном ее участке, непосредственно близком к артефакту. На всей. Недолго подумав, ответил я, ⁇ Пусть уж работает наверняка, планета небольшая, и особого интереса к ней до этого инцидента никто не проявлял. Вряд ли там садилось больше десятка кораблей. Поиск по сети займет 1 час, 6 минут и 48 секунд. Начинай немедленно, уже исполняю. И отслеживай все корабли, стартовавшие с планеты после инцидента. Особое внимание обрати на корабли с... Э, внештатными ситуациями на борту. Какого рода внештатными ситуациями? Чёрт! Как можно объяснить кому-то, пусть даже машине, которая умнее тебя в десятки раз, то, что не можешь еще понять сам? У меня в голове бродили только смутные тени догадок, и сформулировать их в осмысленное задание я не мог. Любого рода. Буркнул я, не подозревая, что сам рою себе могилу. «Принято. Это все, сержант?» Все, сказал я, – «вольно ледовой, разойтись». «Желаю приятно провести вечер». Я готов поклясться, что он хихикнул и сразу отключился. Джек недоуменно задрал бровь. «И что бы это значило?» – спросил он. «Кого ты собираешься выслеживать?» «Пока и сам не знаю», – сказал я, – «но пусть поищет на всякий случай». Мартин закатил глаза, как богаты мимикой эти аналитики. «Если он надыбает что-то интересное, ты нам сообщишь?» «Баш на баш». «И чего тебе надо?» «Есть простая логическая задача», – сказал я. «Имеется пространство, замкнутое с пяти сторон». Имеются двое гвардейцев, перекрывающих шестую. Имеется свежий труп. Убийцы не имеется. Вопрос на тысячу долларов. Куда делся убийца? Это очередной тест на сообразительность для оперативного состава? Поинтересовался Мартин. А Джек бросил на обум. Лег. Нет на оба вопроса. Теперь пришла их очередь недоумевать. «Поясни». Я пояснил. Они надолго задумались, изредка прикладываясь к своим жестянкам. Потом Джек высказал мысль, тревожившую меня с самого момента обнаружения тела. Она абсолютно логично обосновывала отсутствие убийцы, но вместе с тем была абсурдной и даже кощунственной. «Могу предположить только одно», – сказал Джек. «Любой гвардейец мог бы проделать это без особого труда». «Единственными гвардейцами там были я и Шо». «Тогда я просто не знаю». «Костюм типа Стелс-67 Прим не распознаваем ни визуально, ни при помощи инфракрасных датчиков», – сказал Мартин. «И сводит с ума все детекторы движений». «Но мы бы не прошли мимо», – сказал я. «Проулок был такой узкий, что мы касались локтями. А потом я исследовал пространство собственноручно и собственноножно. Пошли туда, экспертов!» Сделал вывод Джек. «Найдут что-нибудь, что ты в ППХ пропустил? Какой-нибудь отвод?» «Никакого смысла. Это оперативный район Шо. И если он говорит, что ухода нет, значит его и нет». «Хватит!» – сказал Мартин. Меня уже тошнит от всех этих непонятных убийств и таинственных исчезновений. Завтра вахта, работа, будет день, будет и пища, для размышлений, а пока давайте пить». Мы сочли эту мысль достаточно мудрой и последовали его совету.